Седьмое. В тот момент, когда Ван Лэмпли подошла к своему обездвиженному мотовездеходу, понятия не имея, что делать дальше, мимо промчался парнишка на одном из этих велосипедов с широким рулем, ветер сдувал волосы мальчишки со лба, на лице с выпученными глазами читался дикий ужас. Причин тому могло быть не менее дюжины, учитывая нынешнее положение в мире. Но у Ван не возникло ни малейших сомнений, кто запалил костер под пареньком. Это была не интуиция, а непоколебимая уверенность. — Парень! — крикнул Ван. — Парень! Где они? Кент Дейли не обратил на нее ни малейшего внимания, только быстрее закрутил педали. Он думал о старой бездомной женщине, над которой они издевались. Не следовало им этого делать. Теперь Бог заставит их заплатить за это, заставит его заплатить. И Кент еще прибавил скорости.